«Восемь. Кирилл». «Слушаю», — прозвучал на другом конце провода тихий голос. «Здравствуй, Яна, это Кирилл Стоцкий». На заднем фоне послышался шорох, цогань каблуков, и щелчок двери. «Да, я поняла. Здравствуйте, Кирилл Сергеевич. Только как вы нашли мой номер?» «Это не проблема, не волнуйся, не у Саши спросил». Усмехнулся про себя. «Давай встретимся сегодня всем в ресторане «Высота». Она замолчала и шумно вздохнула. С чего бы? О том, что я хотел бы поговорить, предупреждал еще у себя дома. Яна сейчас сильно волновалась, я в этом даже не сомневался. Ситуация у нас складывалась щекотливая, и нужно было как-то ее разруливать. Желательно мне, потому что из нас двоих опыта у меня было побольше. Против ее отношений с моим сыном я ничего не имел. Я же видел, как Саша относился к Яне, заботился и оберегал. И, кажется, любил. По-настоящему любил. Не в моих интересах было вредить единственному сыну. «Хорошо, Кирилл Сергеевич, я буду». «Забрать тебя?» «Нет, спасибо», – торопливо ответила Яна. «Я сама доберусь на такси, мне недалеко от офиса». После встречи с поставщиками я сразу же направился в высоту. Хорошее заведение с европейской кухней, которое принадлежало одному моему давнему товарищу. Когда я вошел в зал, то сразу же увидел ее. Яна сидела за дальним столиком у окна и озиралась по сторонам. В белоснежной блузке с распущенными волосами и поникшим взглядом. «Устала? Интересно, что Саша сказала?» «Привет, давно ждешь?» Сел напротив нее и жестом подозвал к себе официанта. Яна вздрогнула, увидев меня. Голубые глаза смотрели с испугом. Наверное, она боялась, что я буду против их отношений с моим сыном. «Пять минут назад приехала». «Вы хотели поговорить, Кирилл Сергеевич, потому что я тоже должна кое-что вам рассказать». Официант подошел к нашему столику и положил на стол меню, но Яна даже не взяла его в руки. «Двойной эспрессо», — попросил официанта. «Ян, что закажешь?» «Сок апельсиновый». Официант кивнул и ушел, оставив нас один на один. Яна обхватила себя руками за плечи и посмотрела на меня. «Не похоже, чтобы о нашей ночи она забыла». «Видимо, мне придется рубить между нами все на корню». «Ян, я вижу, что ты боишься меня. Не стоит, я не враг своему сыну». Поспешил начать разговор. «Мой сын серьезно к тебе относится, поэтому готов сделать вид, что мы незнакомы. Пожалуй, так будет лучше для нас всех. Тебя, меня и Саши. Он не должен знать обо всей этой ситуации. Это неправильно». Она застыла. Набрала воздуха, будто хочет возразить, но промолчала. «Вы правы, Кирилл Сергеевич», – негромко произнесла через паузу и опустила глаза. «Нужно было сказать больше, потому что она выглядела так, словно сейчас заплачет. Я не любил, когда женщины плачут, и тем более не хотел, чтобы из-за меня плакала эта хрупкая и красивая девушка. Та наша ночь, она была запоминающейся. Тут дело не в тебе. Мне хватило десяти лет совместной жизни с Ингой, чтобы окончательно разочароваться в браке и семье». Серьезные отношения меня не интересуют, а такой девочке как ты это не подходит. Про разницу в возрасте напоминать, думаю, не стоит. Яна покраснела и отвела взгляд в окно. Возможно, встретившись при других обстоятельствах, я бы назначил ей встречу еще раз. Она понравилась мне тогда, нежная, дарившая всю себя без остатка. Но ей знать о том, что она вызывала у меня симпатию даже сейчас, было обязательно. Я все понимаю, Кирилл Сергеевич, не глупая. «Саша любит тебя, а ты, должно быть, любишь его. Я понимаю, что тебе сложно будет встречаться и общаться со мной. Поэтому это будет происходить как можно реже». Официант подошел к нашему столику и оставил заказ. Яна даже не притронулась к соку. Протянула руку к сумке и достала оттуда кошелек. «Ян, не глупи. Думаешь, платить за себя разрешу?» Она посмотрела на меня грустными глазами, но послушалась. «Меня Саша дома ждет. Пришлось соврать, что у меня встреча с подругой. Пожала плечами Яна. «Всего доброго, Кирилл Сергеевич!» Она поднялась с места. «Яна!» — спохватился я. «Ты же рассказать, что ты хотела!» Она посмотрела на меня своими пронзительными голубыми глазами и резко отвернулась. Эта ошибка была, ничего не хотела. Гордо скинула голову, вильнув бедрами, покинула зал.